2007 год. Каталитические поверхности Эртля. Чтобы читатель имел представление о том, что происходит в химии в настоящий момент, впереди его ждет 9 коротких сюжетов о Нобелевских премиях по химии 2007-2015 года и один длинный рассказ о Нобелевской премии этого года. Рассказ об ученых и замечательных веществах, награжденных Нобелевской премией по химии в 2016 году вошел в жизнь замечательных веществ. Нобелевская премия по химии 2007 года была присуждена почетному профессору факультета физической химии Берлинского института имени Фрица Габера Герхарду Эртлю за новаторские исследования в области химии поверхности. Химические реакции на поверхности катализаторов играют определяющую роль во многих промышленных производствах. Химия поверхности объясняет суть многих процессов от коррозии металла до разрушения озонового слоя. В последнем случае ключевые стадии реакции могут протекать на поверхности маленьких кристаллов льда в стратосфере. Производство полупроводников — другая область, зависящая от информации по особенностям химии поверхности. Герхард Эртль был одним из первых исследователей, оценивших потенциал химии поверхности. Шаг за шагом он разработал методологию химии поверхности, демонстрируя, как различные экспериментальные методики позволяют получить всестороннюю картину протекания реакции на поверхности. Химия поверхности требует продвинутого высоковакуумного экспериментального оборудования, так как ее главная цель — наблюдение за поведением индивидуальных атомов или молекул, например, на высокочистых поверхностях металла. Малейшее загрязнение при выполнении такого рода наблюдательных и измерительных экспериментов подвергает опасности их результат. Получение полноценной картины реакции, протекающей на поверхности, требует высокоточных измерений и комбинации разносторонних экспериментальных методик. Герхард Эртель основал экспериментальную школу, продемонстрировав, как достоверные результаты могут быть получены в такой сложной области, как химия поверхности, Его разработки заложили научную основу современной химии поверхности. Его методология используется как в фундаментальных исследованиях, так и в разработке химических производств. Подходы, разработанные Эртлем, базируются не только на результатах, полученных им при изучении процесса Боша Габера, используемого при фиксации атмосферного азота. Эртль также изучал процесс окисления моноксида углерода на поверхности платины, реакции, использующиеся для каталитической очистки автомобильных выхлопов.